35. Полковник Маркер отбыл на леший, после чего тяжелые рейдеры, ставшие легким крейсером, фрегатом и универсальным носителем авиации и десанта, выдвинулись на исходную точку. Пока эти корабли уходили, Каин Иннокент, сидя в адмиральском кресле, пытался придумать хоть какой-то тактический план будущего учебного боя, но пока что мозг отказывался соображать. Он перелопатил горы материала за ту неделю, что провел на осалте после того, как получил новое назначение от «Атоникса». Изучил почти все известные сражения, произошедшие с начала эры расселения. Выводы, и рекомендации, но это все же не то. Он простой пилот, а не офицер-тактик, чему учатся не меньше, чем пилотирование самолетов. Ладно, одернул он себя. В конце концов мы тут собираемся устроить небольшое сражение три на три, а не глобальное побоище с применением десятков кораблей. Так что хватит заморачиваться, нужно сойтись на дистанцию огня и раздолбать их в пух и в прах. Но с этим-то как раз проблема, из-за «Дайнгада» и потом напроситься на простой обмен ударами даже с легким крейсером да еще и с фрегатом это мягко говоря неразумно тут ли требовалось поставить ловушку на какую силы примерно равны и стоит допустить лишь малейшую ошибку как все будет кончено с самыми печальными для его адмиральской карьеры последствиями собственно говоря чего я трушу заводя себя думал каин полковник маркер в отличие от меня вообще не участвовал в боевых действиях ни у каких никогда Время, отведенное на выстраивание кораблей в исходных точках пространства, вышло. И майор Энтонион, приблизительно ровесник Каина, первый помощник командира корабля, а сейчас исполняющий его обязанности в отсутствии такового, выжидательно взглянул на адмирала Иннокента. «Сэр, все готово к началу учений. Вижу». Каин включил общую связь и, давая отмашку, произнес. «Учения начинаются». Тут же три пиратских корабля устремились к планете. Первым шел Леший, рядом Барабашка, и, прячась за ним... Носитель Бабай. Ваше приказание, сэр. Как они все избегают называть меня адмиралом, усмелился каин параллельно обдумывая ответ, но ему так ничего и не пришло в голову. Ждем. Тем временем расстояние продолжало сокращаться, и по векторам движения кораблей стало ясно, что они идут на лобовой прорыв. Что ж, вполне в пиратском стиле. А может он все же попиратствовал в свое время, подумал каин о маркере. «Начать с огонь из всех орудий», — дал, наконец, первый осмысленный приказ Иннокент. «Цель — легкий крейсер». «Есть, сэр». Орудия повернулись к цели, правда, стрелять в реальность они не стали. За них это сделал компьютер в режиме симулятора, посылая лазерные импульсы и показывая результаты стрельб. Начались доклады. Два попадания из 75-ки и три из 55-ок в носовой отсек корабля противника. «Дохленький результат». Он десять раз больше выдержать может, прежде чем у него начнутся проблемы, подумал Каин и приказал. Продолжить огонь. Крейсер и фрегат открыли ответный огонь. Результат стрельбы противника оказался ничуть не лучше. Несколько попаданий, не приведших даже к повреждениям каких-либо систем, и потом они стреляли сразу по двум кораблям, оставив без внимания только беззубого, он им почти не страшен, так что и отвлекаться на него нечего. И этим, пожалуй, стоит воспользоваться, подумал Иннокент, приказал дайн отойти на три единицы по вектору 2356 56 и накопите побольше энергии, мне потребуется вся ваша мощь». «Есть, сэр», — бесстрастно ответил полковник Беренджер. Корвет стал отходить к планете чуть влево и поднимаясь. «Полковник Амерсон, выдвигайтесь на правый фланг по вектору 4312 и продолжайте вести огонь по крейсеру». «Есть, сэр». «Майор Энтонион, давайте насыщу крейсеру прямо лоб в лоб». «Есть, сэр». Несмотря на заявленную цель крейсер, полковник Маркер правильно определил истинный цель защитников, что, в общем-то, неудивительно, ведь стоит только подбить носитель, как вся пиратская атака потеряет всяческий смысл. Так что Бабай стал прятаться сначала от корвета бру заходя от него в мертвую зону своего фрегата, а потом прячаясь от реального фрегата Звезда Витим в мертвую зону крейсера Леший, плавно сместившись с правого фланга на левый. Каин, в свою очередь, разместил свои корабли так, чтобы вновь выйти на главную цель, при этом продолжая перестрелку с Лешим, по-прежнему оставляя без внимания барабашку. «Надо бы намекнуть президенту, чтобы название все же поменяли», — невольно подумал Иннокент. Танец со сложным перемещением кораблей относительно друг друга продолжался, из-за чего нападавшие существенно снизили скорость движения, ведь любая ошибка могла обойтись им слишком дорого, под битием носителя десанта. Так что маневры нужно проводить со всей возможной осмотрительностью, без лишнего лихачества. Замедлением скорости движения нападающих кораблей защиты получили возможность идти задним ходом, сохраняя оптимальную дистанцию для перестрелки с атакующей стороной. Это тоже имело свои негативные последствия. Так имитационный компьютер доложил о разгармитизации части отсеков на звезде Витима и вбрус Жука, в потере нескольких орудий малого и среднего калибра. Но и пиратский крейсер тоже получил множественные повреждения. Половина его пушек уже вышла из строя, правда фрегат оставался целым и по-прежнему без внимания защитников, чем беззастенчиво пользовался. То и дело идя на каковременные сближение и расстреливая кого-нибудь в упор. Носитель тем временем продолжал прятаться между лешим и барабашкой, то в центре построения, то на флангах слева или справа, в зависимости от того, как в свою очередь встали корабли защитников. — Сэр, до планеты осталось всего ничего. Еще минута, и мы сами свалимся на нее, — предупредил майор Энтонион. — Вижу. Противник выпустил авиацию. На тактическом мониторе тут же отразились метки восьми машин. Они устремились к корвету Бруцзук, стоявшему на правом фланге. Чтобы постараться сковать его движение, подбил маневровые двигатели. — Отлично. Встать между Лешим и Барабашкой. Корвет выполнил маневр, и носитель Бабай, закрывшись бортом Лешего, устремился вперед. Сам Лишей тоже поднажал, собираясь прикрыть носитель до самой атмосферы. — Они проскочат, сэр. У нас не осталось времени для маневра, — воскликнул майор Энтонион. — У них, может, и нет пространства, зато оно есть у Дейнгада. Дайте мне связь с ним. — Дейнгад на связи. — Полковник Беренджер, ваш выход. Главным калибром по носителю огонь. — Есть, сэр, — отчеканил командир беззубого корвета. — Проклятие. Даже я забыл о нем, — улыбнулся майор Энтонион. На то и расчет кинул Иннокент. «Очень рисковый, на кто не рискует, тот не пьет шампанского. Не правда ли?» «Так точно». Полковник Беренджер постарался на славу. Он сблизился с целью, чтобы попасть наверняка и с оптимальной дистанции садонул залпом из батареи 100-мм по носителю. «Точное попадание», — покомментировал майор Энтонион. «Вы победили, господин адмирал». «Благодарю». «Такого залпа слабо бронированный корабль выдержать не смог». Если верить имитационному компьютеру, то и весь его правый борт развратило мгновенной разгерметизацией, а в части левого борта начались пожары. Естественно, с такими повреждениями нечего и думать о выполнении основной задачи десантирования на планету. Но и совсем дело стало дрянь, когда Дайнгад, сблизившись совсем уж на критическое расстояние, сбросил последнюю энергию накопителей и добавил из всех трех батарей 50 миллиметровок Это завершило жизнь пиратского носителя эффектным взрывом на тактическом мониторе. Пожалуй, это уже было лишним.